Часть третья, глава 1 Зарево над горевшим городом залило небо, насколько мог его охватить взор Из-за холмов поднялась полная луна, цвет расплавленной меди И, казалось, с изумлением взирала на гибнущий город, владыку мира В обогренных безднах ночного неба пылали багровые звезды В эту необычную ночь земля была светлее неба. Рим, как гигантский костер, освещал всю равнину кампании. В Багровом зареве виднелись дальше холмы, города, виллы, храмы, могильные памятники и водопроводы, сбегавшиеся со всех окрестных гор к городу. На водопроводах виднелись люди, которые взбирались на его аркады ради безопасности или чтобы лучше видеть пожар. Страшная стихия овладевала все новыми частями города. Не было ни малейшего сомнения, что чьи-то преступные руки поджигают город, потому что все время вспыхивали новые пожары в самых отдаленных от середины города кварталах. С холмов, на которых был расположен Рим, огонь, подобно морским волнам, всплывал в долины, где были скучены многоэтажные дома, лавки, деревянные передвижные амфитеатры, предназначенные для различных зрелищ. Наконец, склады дерева, масла, хлеба, орехов, шишек пиней, зернами которых питалась городская беднота. Склады одежды, которую иногда из милости Цезаря раздавали черни, гнездившиеся в тесных переулках. Там пожар находил множество легко воспламеняемого материала. Происходили страшные взрывы, и мгновенно пламя охватывало целые улицы.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 и они лопались с треском в воздухе или подхваченные ветром неслись в незанятые пожаром части города или на поля, окружавшие город. Всякая мысль о спасении города казалась безумной. Замешательство увеличивалось с каждой минутой, потому что горожане старались вырваться из горящего Рима через ворота за стены. А пожар привлекал к Риму тысячи людей из окрестностей, жителей городков, земледельцев и диких пастухов Кампанье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 И если бы, как думал Вениций, нашелся вождь, который захотел бы воспользоваться этим взрывом возмущения, то час Нерона пробил бы на много лет раньше. Говорили также, что Цезарь сошел с ума, что он велел претарианцам и гладиаторам нападать на народ и устроить общую резню. Некоторые уверяли клятвенно, что по распоряжению Меднобородова из всех зверинцев были выпущены львы и тигры.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 Иные задохнулись от дыма. В центре города между Капитолием с одной стороны и Квереналом, Виминалом и Эсквилином с другой, равно как и между Палатином и Целием, где были расположены наиболее густонаселенные улицы, пожар начался в разных частях в одно время. Так что толпы людей, убегая от пожара, неожиданно натыкались на новую стену огня и гибли ужасной смертью среди пламенной стихии.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 Приглась в колесницу, дотащила ее до опиевой дороги, где и поместила египетскую богиню в храме Марса, поколотив при этом жрецов этого храма, пытавшихся оказать сопротивление. В других местах призывали Сераписа, Ваала и Иегову, причем люди, исповедующие этих богов, высыпав из переулков Субуры и из-за Тибра, наполняли своими криками и призывами поля, лежащие под ли стен». В их криках чувствовалось торжество, в то время как одни из жителей присоединялись к хору, славившему владыку мира. Другие, возмущенные этим торжественным пением, пытались силою заставить их молчать. В некоторых местах мужчины, женщины, старцы и дети пели какие-то странные и торжественные гимны значения которых было непонятно другим, и в которых часто повторялись слова «грядет судья в день гнева и несчастья». Пылающий город был окружен бесчисленными толпами людей, которые переливались и метались у стен, подобно морским волнам. Но ничто не могло помочь. Ни отчаяние, ни кощунства, ни гимны. Катастрофа была очевидной и неотвратимой, как предопределение».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 что при всеобщей гибели погиб также и порядок в смене дня и ночи, и что они видят глубокой ночью солнечный свет. Но скоро багровое зарево подавило это светло-желтое пламя. Из моря огня к опаленному небу рвались огненные стрелы и перья. Ветер подхватывал их и уносил над компанией к альбанским горам, рассыпая по дороге миллионами искр. Ночь была совершенно светлая.